Глава 12 Мистер Том ждал на подметенном крыльце самую злую женщину в своей жизни. Дикие кошки не могли сравниться с ней и ее жестоким нравом. «Что тебе нужно?» — спросила она, распахнув дверь. Взгляд ее был очень хмурым. «Наверное, ты пережила какую-то травму в прошлом, которая сделала тебя такой недружелюбной». Я могу нанести пару травм тебе. — Да, конечно. Именно это я ожидал услышать, — фыркнул мистер Том. Он спрятал руки за спиной, чтобы Ниф не могла неправильно истолковать его жесты. Она вполне могла ожидать от него нападения и превратить воображаемый выпад в настоящий. — Я подумал, тебе захочется знать. Ждать осталось недолго. — Ждать чего? Перемен в твоем характере? Смотрю, ты уже приоделся. «Как и полагает моя должность, ты невероятно наблюдательна, молодец!» Мистер Том посмотрел на дом с плющом, темно исключенное создание, жаждущее вернуть свой статус в волшебном обществе. Магические короли и королевы соберутся, чтобы узреть его величие. Величие его хозяйки. И волшебники мира захотят вступить во двор Джасинты, разделить сияние ее магии. «Откуда ты знаешь?» Тихо спросила Ниф, хотя мистер Том не сказал ничего вслух. Она видит магию. В каждой комнате, в которой она была, она увидела магию. В каких комнатах она была? Только на первом этаже. Сейчас она обедает. Она ищет его? Я имею в виду сердце. Ты пропила свой мозг? Она не знает о нем. Она ищет только паутину и пыль. Паутину и пыль? ней вскрестила руки. — Ради всего святого, зачем ей искать паутину и пыль? Ты что, пытаешься отлынивать от работы? — Потому что она устроилась смотрительницей дома, невыносимая эта женщина. Она не знает, что ее оценивают, думает, что должна убирать дом, и сегодня я позволил ей в это поверить, чтобы у нее был повод осмотреться. Хотя бы один из нас помогает бедной девочке в ее судьбе. — Кстати, как идут дела с поиском камней? — «Есть какие-нибудь зацепки?» Ни в секунду жевала нижнюю губу, изучая лицо мистера Тома. «Ты ведь хочешь, чтобы она нашла сердце, верно?» Мистер Том замолчал. Вопрос был с подвохом. Эта женщина умела хитрить, когда хотела. Вдруг она решит избавиться от него в решающий момент. Он прищурился. «А ты нет?» Ни вздохнула и снова посмотрела на дом. Я не знаю, мне нравится эта тихая размеренная жизнь. Остин стил поддерживает покой. Я не против прожить так оставшиеся дни. На мгновение мистер Том потерял дар речи. Меньше всего он ожидал услышать такой ответ. Но продолжительность жизни оборотней сродни человеческой, возразил он, пытаясь понять, не захочет ли Нив пойти на попятную. Она была капризной, упрямой и невыносимой, но именно эти качества сделали ее главным достоянием дома с плющом. Мистер Том быстро понял, что Ниф играла главную роль в борьбе с нечистью, и потому сдерживал свою неприязнь к ней ради всеобщего блага. Порой это было нелегко, но он справлялся. Возможно, именно поэтому дом признал его одним из своих защитников после того, как он уволился с последней работы. «Ему уже сорок два», — продолжил мистер Том. Через десять лет он вряд ли сможет защищать эту территорию. Его силы и мощь слабеют. Ниф цокнула языком. «Перестань, это отвратительно», — не сдержался мистер Том. «Когда Остин Стил не сможет защитить этот город, на его место нацелится кто-то другой. Кто угодно. Возможно, нам не нравится сложившаяся ситуация, но мы слишком старые чтобы прогнать чужаков». «Говори за себя!» «Ты что, играешь в прятки с зеркалом? Ты слишком стара. Отец время жалеет тебя. Нет, этот город будет процветать, только если дом с плющом вернет свое величие. А единственный способ сделать это...» «Да, да, я знаю, девчонка должна возродить дом. Хватит читать мне нотации, я не ребенок». «Она женщина, а не какая-то девчонка». «И что же я, по-твоему, должен делать, если ты ведешь себя как ребенок?» Ниф усмехнулась и вошла в дом. «Держи меня в курсе дела, мистер Том!» «А что я, по-твоему, де?» Дверь захлопнулась перед его носом. Мистер Том покачал головой. Он заметил три камня рядом с креслом-качалкой Ниф и раскидал их ногой по крыльцу. «Я все видела!» Дверь снова распахнулась. Мистер Том бросился на утек. Из-за вспышки адреналина он чувствовал себя вдвое моложе. За его спиной по деревянному полу зашуршали туфли. Нив собирал разбросанные камни. «Думаешь, ты в безопасности, потому что появилась новая избранная?» — крикнула она. Камень угодил мистеру Тому прямо в спину. «Хватит трогать!» Еще один упал на асфальт и отскочил в сторону. Мистер Том побежал зигзагом, чтобы в него было сложнее попасть. «Мои камни!» Третий камень ударил его по ноге. Тяжело дыша, мистер Том остановился на крыльце дома с плющом и обернулся. Ниф облокотилась жилистыми руками на забор. Она показала ему перевернутый символ мира европейский аналог среднего пальца. Возраст давала себе знать. Она двигалась медленно со скрипом и сидела в кресле по полдня, что было вредно для здоровья. Ее жизнь двигалась к завершению. Мистер Том понимал, почему ей хотелось бы закончить служение дому. Он сам об этом подумывал. Но он переживал, что отсутствие цели сделает его немощным и в итоге убьет. А он не был готов сказать этому миру «прощай». Оставалось надеяться, что Ниф понимала это. В молодости она обладала могущественной волшебной силой. Воины боялись, что она перейдет на сторону противника. Короли приглашали ее за свои позолоченные столы. Дом с плющом возродит вне это. Мистер Том тихо вошел в дом, мгновенно почувствовав, что Джесси в правом крыле. Она уже была в этой комнате, но пропустила тайный проход. Возможно, она найдет его в этот раз. Он солгал. Он знал, где находятся все потайные ходы в доме, переплетенные словно вены. Это знал каждый, кто служил дому. А дом с плющом не держал секретов от тех, кому доверял. Но мистер Том не мог рассказать Джесси о них. Она обнаружила несколько ходов, когда приезжала сюда в детстве. Но, судя по словам Ниф, запомнила только два. Вот почему мистер Том сказал ей, что знает лишь о двух проходах. Он не мог помочь ей снова найти сердце дома. Ей придется сделать это самостоятельно. Доказать, что она достойна магии. Это было частью испытания. Мистер Том бесшумно подошел к двери. «Вам нечем заняться?» — спросила Джесси, не оборачиваясь. Мистер Том подскочил, как в зале совета раньше, когда она стояла в центре круга. Тринадцатый элемент, окруженный могучей дюжиной, дюжиной, которая решила служить ей и дому. Мистер Том был в числе этой дюжины, и у него была счастливая цифра девять. Нив была третьей. Очевидно, номера присваивались домом в порядке значимости. Эдгар был двенадцатым. Старый вампир все еще держался, хотя уже начал терять рассудок. Простите, мисс. Пожалуйста, зовите меня Джесси. Простите, хозяйка. Она обернулась, каштановые волосы были собраны в высокий хвост, из которого выбивались короткие волоски. Нос и щеки в веснушках, легкие морщинки на лбу. Спортивный костюм скрывал ее когда-то спортивную фигуру, теперь слегка поплывшую из-за родов или лени. Возраст не стер яркий ум в ее солнечных глазах орехового оттенка, сиявших под длинными черными ресницами, как и небольшую самоуверенность. Джесси отлично знала, кто она, и любила себя за это. В молодости она наверняка была красавицей, и ее очарование только расцвело с возрастом. Она станет отличным выбором для дома с плющом и волшебной знати. «Хорошо, хорошо, мисс подойдет!» Джесси раздраженно махнула рукой и прикоснулась к облицовке камина у боковой стены. Она с благоговением провела пальцами по мрамору. Ее взгляд скользнул по лицам прошлых хозяек и задержался на некоторых табличках с именами. Мистер Том вышел из комнаты и направился на второй этаж. Ему хотелось убедиться, что комната в безупречном состоянии. Джесси не должна была тратить время на уборку. Несмотря на странные сомнения ниф лед тронулся. Им оставалось только ждать.